Глава 17. Спасо-Преображенский монастырь Этот монастырь, расположенный внутри кремлевских стен у Спасских ворот, был основан в XVI веке. В период Казанского ханства на месте нынешних руин Спасского монастыря находилось кладбище, которое продолжало использоваться как некрополь и в последующие века. С XV по XX век здесь нашли вечный покой не менее тысячи человек. Считается, что Спасо-Преображенский монастырь был основан через четыре года после завоевания Казания на месте, которое указал сам Иван Грозный. Основателем обители стал святой Варсонофий, который в молодости попал в плен к крымским татарам, выучил татарский язык, а после освобождения решил посвятить свою жизнь Богу. В 1556 году он стал настоятелем монастыря в Сане Архимандрита. Изначально здания монастыря были деревянными, а каменными были только церковь в честь Николая Ратного и Трапезная, которые в советское время использовались как чайные для воинской части, размещенные на территории монастыря. В древних церквах, тоже и в Спасском монастыре, было множество икон различной меры, но с изображениями одного и того же святого. Эти иконы приносились и жертвовались в церковь прихожанами. Почти всякие прихожанин, являясь в церковь, ставил свою собственную икону на одну из полок около стен, и ей одной молился, не обращая внимания ни на другие иконы, ни на ход священно-действий. Михаил Николаевич Пенигин, российский историк, этнограф и краевед. На месте деревянной церкви в 1596 году был сооружен каменный преображенский собор. Он несколько раз перестраивался, так что довольно трудно составить себе точное впечатление о его первоначальной архитектуре. В XVIII веке к северной и южной стенам Преображенского собора были добавлены галереи. С южной стороны была сооружена сводчатая терраса на уровне нижнего яруса собора, а с северной – двухэтажные галереи, своды которых опирались на массивные белокаменные пятые трапециевидные формы. Второй этаж галереи выполнял функцию коридора, соединяющего собор с домом настоятеля и церковью Николы Ратного. В середине XVIII века монастырь располагал тремя каменными церквями и часовней, обеспечивая все необходимые службы святой обители. Однако в монастыре проживало всего три монаха. Следует отметить, что в мужских монастырях, в отличие от женских, никогда не было много монахов. Спасо-Преображенский монастырь даже в лучшие времена насчитывал максимум 24 монаха, тогда как в женском Богородицком монастыре, вместе с послушницами, численность достигала примерно 100-120 человек. В 1920-е годы Спасо-Преображенский собор был разрушен взрывом. Собственно, в первые годы советской власти большинство зданий монастыря также было уничтожено. Оцелели лишь братские корпуса на севере монастыря кирпичная ограда с восточной стороны, реконструированная церковь Николы Ратного и несколько фундаментов. Сегодня сложно даже представить себе, каким колоссальным богатством обладала бы Казань, да и многие другие города России, если бы не воинствующий атеизм первых двух-трех десятилетий советской власти. Артем Юрьевич Сенцов. Российский историк.